Часть шестая. Глава 1 Томас Буденброк завтракал обычно один в своей изящно обставленной столовой, так как его супруга поздно выходила из спальни. По утрам она была подвержена мигреням и чувствовала общий упадок сил. Затем консул шел на Менгштрассе, где по-прежнему оставались конторские помещения, Ко второму завтраку поднимался наверх в маленькую столовую. Там его дожидалась мать, Христиан Ида Юнгман. Из герды встречался уже только в 4 часа за обедом. Внизу деловая жизнь била ключом. но во всех остальных этажах огромного Буденброковского дома царили тишина и запустение. Маленькую Эрику отдали на воспитание к Зземе Вайгброт. Бедная Клотильда с кое-какими унаследованными пожитками переселилась в дешевый пансион к вдове гимназического учителя, некой докторше Минц. Даже слуга Антон был отпущен к молодым господам, где он был нужнее. И когда христиану случалось задержаться в клубе, консульша Ида Юндман вдвоем садились за давно уже не раздвигавшийся Круглый стол, который терялся в этом обширном храме, чревоугодие с белыми богами на шпалерах. Со смертью консула Буденброка светская жизнь затихла на Менгштрассе, ибо консульша, если не считать посещений той или иной духовной особы, принимала только по четвергам, да и то самых близких. Зато ее сын и невестка недавно дали свой первый званый обед. Обед на такое количество гостей, что столы были накрыты не только в столовой, но и в маленькой гостиной. Обед с приглашенной для этого случая кухаркой за повара, с наёмными официантами и кистенмакеровскими винами. Такой пир, что он хоть и начался в пять часов вечера, Но и в 11 в доме все еще стоял запах кушаний и звон бокалов. А за раздвинутыми столами сидели все лангхальцы, хагенштремы хунаусы, кистенмакеры, эвердики и мелендорфы. Коммерсанты и ученые, супружеские пары, которых под конец еще порадовали вистом и исполнением нескольких музыкальных номеров, Словом, все было обставлено так, что на бирже еще много дней спустя шли одобрительные толки об этом обеде. Тут уж окончательно выяснилось, что молодая консульша отлично умеет принимать и быть любезной хозяйкой. Оставшись с ней вдвоем после ухода гостей, среди сдвинутой со своих мест мебели, в комнатах, освещенных догорающими свечами, и насыщенных пряным, сладостным и дурманящим запахом изысканных кушаней, духов, вина, кофе, сигары цветов, которыми были украшены туалеты и приборы дам. Консул сжал ее руки и сказал, — Отлично, Герда, нам с тобой краснеть не приходится. Такие приемы — это очень важно. У меня нет ни малейшей охоты устраивать балы, и смотреть, как скачет здешняя молодежь. Да у нас для этого и места мало. Но надо, чтобы людям солидным у нас нравилось. Такой бед правда, обходится дороже, но эти деньги не брошены на ветер. — Ты прав, — отвечала она, оправляя кружева, сквозь которые, как мрамор, мерцала ее грудь. — Я тоже бесспорно предпочитаю обеды. Обед действует успокаивающе. Я сегодня утром музыцировала и при этом чувствовала себя как-то странно. А сейчас все во мне мертво, так что, кажется, ударь молнии в эту комнату, я бы и бровью не повела. Когда на следующий день в половине 12 консул пришел завтракать к матери, она прочитала ему следующее письмо. Мюнхен, 2 апреля 1857 года, Мариен Платтс, номер 5. Дорогая мама, прости меня, пожалуйста. Это, конечно, безобразие, что я тебе еще не писала. Хотя вот уже неделя, как я здесь. У меня просто голова закружилась от впечатлений. Но об этом после. И вот я только сейчас собралась спросить, «Как вы там?» Все мои дорогие, ты, и Том, и Герда, и Эрика, и Христиан, и Тильда, и Ида, хотя это для меня самое важное. Ах, чего-чего только я не повидала за эти дни! Пинакотеку, глиптотеку, придворную пивоварню, и придворный оперный театр, и церкви, и еще много другого интересного. Об этом я расскажу, когда вернусь. Не то умрешь... А письма не кончишь. Мы уже успели прокатиться в долину Изара, а на завтра у нас намечен пикник к Вюрмскому озеру. Так вот оно и идет изо дни в день. его очень мила со мною, а господин Нидер Пауэр, директор пивоварни, вполне приятный человек. Мы живем на очень красивой площади в центре города, с фонтаном посередине, как у нас на рыночной. От нашего дома два шага до ратуши. Такого здания я еще никогда не видела. Оно снизу доверху расписано святыми Георгиями, умершвляющими драконов, и баварскими государями во всех регалиях и с гербами. Попробуйте себе это представить. Да, Мюнхен мне очень-очень нравится. Говорят, что здешний воздух укрепляет нервы, и желудок у меня сейчас тоже в полном порядке. Я пью пиво с удовольствием и по многу, тем более, что вода здесь не очень-то полезная. Но вот к здешней кухне никак не могу привыкнуть. Слишком мало овощей и очень уж много мучного. Соуса такие, что не приведи бог. О порядочном телячьем жарком в Мюнхене и понятия не имеют. Мясники все кромсают, на мелкие кусочки. Мне очень недостает рыбы. И потом, что не говори, это безумие, с утра до вечера есть салат, картофель с огурцами, и запивать его пивом. В животе у меня урчит от такого сочетания. Конечно, вы сами понимаете, что ко многому надо сначала привыкнуть, когда находишься в чужой стране. Другая монета — С и с прислугой толком не объяснишься. Они считают, что я говорю слишком быстро, а для меня их язык какая-то тарабарщина. И вдобавок еще католицизм. Вы же знаете, что я его ненавижу. Слышать о нем не могу. тот консул, державший в руках бутерброд, посыпанный зеленым сыром, начал громко смеяться. «Да, о Том, ты смеешься», — сказала его мать, и пальцы ее непроизвольно забарабанили по столу. «А мне очень в ней нравится, что она так предана вере отцов своих и чурается всех этих полуязыческих фокусов. Я знаю, что, побывав во Франции и в Италии, ты проникся известной симпатии к попизму. Но у тебя, о Том, это идет не от религиозных убеждений, а от чего-то совсем другого». Я, прочим, понимаю от чего. И хотя мы, конечно, должны быть веротерпимы, но шутить такими вещами все же великий грех. И я буду молить Бога, чтобы он укрепил в вере тебя и твою Герду. Да-да, она еще очень не тверда в ней. Ты уж прости, матери это замечание. Фонтан, который виден из моего окна, продолжала читать Консуша. Украшен статуей Пречистой Девы. К ее подножью часто возлагают венки. Это очень красиво, когда простые люди с четками в руках становятся на колени и молятся. Но ведь в Писании сказано «возноси молитву в тиши». На улицах здесь часто попадаются монахи, и вид у них вполне добропорядочный. Но ты только представь себе, мама, вчера... На Тиатенерштрассе мимо меня проехал в карете какой-то важный священнослужитель, может быть, даже архиепископ, пожилой уже человек. И он стрельнул в меня глазами, как какой-нибудь офицеришка. «Ты знаешь, мама, я не очень-то долюбливаю твоих друзей, миссионеров и пасторов, но слезливой тришки ничто» по сравнению с этим князем церкви. — Фи! — вставила огорченная консульши Узнаю нашу Тони, — заметил Томас. — Что ты хочешь сказать, Том? — Не сомневаюсь, что она в какой-то мере поощрила его к этому, чтобы испытать. Я уж ее знаю. Во всяком случае, этот обмен взглядами очень позабавил ее, что, наверное, и входило в намерение почтенного старца. Последняя консульша предпочла оставить без ответа и снова взялась за письмо. Третьего дня Нидерпауры давали вечер, очень удачный, хотя временами мне трудно было участвовать в разговоре, да и весь тон казался мне несколько двусмысленным. Среди гостей был даже один певец из придворной оперы, он пел после ужина, и один молодой художник, который выразил желание писать с меня портрет, на что я не согласилась, так как сочла это неудобным. Больше всего я болтала с неким господином Перманедером. Но скажи, пожалуйста, кто бы мог подумать, что на свете бывают такие фамилии? У него контора по продаже хмеля, а сам он очень милый, веселый человек уже в летах и притом холостой. За столом он был моим кавалером, но я и после не отпускала его от себя, так как он оказался единственным протестантом во всей компании. Он хоть и коренной мюнхенец, но семья его из Нюрнберга. Господин Перманедер заверил меня, что много наслышан о нашей фирме, и ты можешь себе представить том, Как меня порадовала почтительность, с которой он о отзывался. Он очень подробно расспрашивал о нашей семье, сколько нас всех детей и так далее. Спрашивал меня о Беррике и даже о Грюндлихе. Он частенько бывает у Нидерпауэров. И завтра, видимо, будет участвовать в пикнике к Вюрмскому озеру. — Ну, а теперь прощай, дорогая мама, не могу больше писать. Если я буду же вас здорова как ты любишь говорить, то пробуду здесь еще недели три или месяц. А затем уж сама подробно расскажу вам о Мюнхене. Потому что, когда пишешь, мысли разбегаются. Во всяком случае, можете быть уверены, что мне здесь очень нравится. Вот только если бы еще обучить кухарку прилично готовить соуса. Я, конечно, старая женщина, Моя жизнь кончена, но вот если Эрика будет жива-здорова и со временем пожелает выйти замуж за кого-нибудь из издешних, я, конечно, возражать не стану. Тут консулу опять пришлось прервать завтрак, он не мог удержаться от смеха. «Нет, она неподражаема мама. Если уж она начинает лицемерить, то никто с ней не сравнится». Я обожаю ее за то, что она не может притворяться. Просто не может, хоть ты ее убей. Да о том. Она хорошая женщина и заслуживает счастья. И консульша дочитала письмо до конца. Глава вторая. В конце апреля госпожа Грюнлих возвратилась в родительский дом. И хотя светлая полоса жизни опять осталась позади, хотя началось прежнее прозябание, ей снова приходилось присутствовать на молитвах и слушать чтение Леи Герхард на Иерусалимских вечерах, она явно была окраена надеждами, и радужное настроения ее не покидало. Когда Томас вез сестру с вокзала, она вернулась через Бюхенд, и они поравнялись с галштинскими воротами, консул не удержался от комплимента, заявив, что после Клотильды она все еще первая красавица в семье. «Ну, — но знаешь, что воскликнула Тони, — я тебя просто ненавижу. Насмехаться над старой женщиной. Тем не менее, в его словах была доля истины мадам грюндлих сохранилась на диво никто бы не дал ей больше 23 лет